Глава 6. Проснувшись немного раньше, чем прозвенел будильник, заведённый на половину двенадцатого дня, я чувствовала себя более-менее отдохнувшей. Хотя, конечно, моё состояние было очень далеко от идеального, но продолжать своё экстремальное расследование я уже была способна. Приняв душ и поразмявшись немного с гантелями, я решила сначала позвонить Кире, а потом уж приняться за кофе. Татьяна, ты что? Ты где? Сразу завопил он в трубку: "Что это за шутки такие идиотские? Я вчера тебе весь вечер звонил, и сегодня с утра собиралась куда-то, так можно было позвонить, предупредить, ведь мы договаривались". "Извини, Кирочка, не могла предупредить, непредвиденные обстоятельства". "Что, из мобильного не могла позвонить? Разбили мой мобильный, измололи в труху. Да и саму меня чуть на тот свет не отправили". "То есть как это?" А вот так. Такое вот экстремальное у меня получается расследование. Хочешь сказать, это наш герой проявился? Тот, который девочку из монастыря выкрал. Он, родимый, залез в мой компьютер, забрал все документы, так что я у него теперь как на ладони. Подожди, подожди. Как это залез в компьютер? Он что, и дома у тебя был? Был у дома. Меня оглушил и выбросил под мостом, под железнодорожным. Провалялась до утра. Он в это время тут орудовал. Впрочем, всё это пустяки. Самое хреновое, что я сейчас совсем без документов. Этот засранец и паспорт мой забрал, и права. Так что придётся вам, Владимир Сергеевич, поднапрячься и используя свой авторитет обеспечить меня какой-нибудь ксивой, а то как я в Питер поеду? А ты поедешь? неуверенно спросил Киря. Ещё как поеду. Я эту сволочь на том свете достану не только в Питере. Что ж, поезжай. С нужными людьми я созвонился, обещали тебе помочь. Но ты тоже там не выпендривайся особо. Это уж как получится. Значит, записывай. Давыденко Тарац Богданович. Он тоже подполковник. С капитаном я и разговаривать бы не стала. Не острый. Я знаком с ним не близко. Один раз только по наркотикам сталкивались. Они там гонялись за кем-то по всей стране. Ну и к нам в Тарасов тоже заглянули. А мы тут обеспечивали им как бы поддержку. Вот так и познакомились. Ну вот, видишь, как хорошо. Вы им поддержку, и они вам поддержку. Долг платежом красен. А насчёт документов что скажешь? Ты когда едешь? Ну, раз вчера вечером не получилось, попытаюсь сегодня. Сегодня вечером. Да. Хмм. Кира задумался. Нет, времени слишком мало. Паспорт я тебе за день восстановить не смогу. Дам справку. Какую ещё справку? Нормальную справку со всеми подписями, что ты это действительно ты, гражданка России, прописанная там-то и там-то, временно утратившая основной документ. Ты мне только данные своего паспорта продиктуй. Отличная будет справка, даже лучше, чем паспорт. Киря. Татьяна, ты на меня не дави. Я тебе не волшебник из изумрудного города. Нужно исходить из реального положения вещей, а сделать за день новый паспорт это вещь абсолютно нереальная. Ещё что-нибудь есть у тебя ко мне? Проводников надо опросить. Пробугнила я тоном, выражая своё недовольство. Справку? Сам пускай со справки ходят. Каких проводников? Со вчерашнего петербургского поезда. Он ведь сегодня должен вернуться? Должен. Ну вот, Нужно расспросить проводников, не было ли чего интересного или подозрительного. Я поговорю сама, но ты дай мне кого-нибудь для солидности, пусть корочки покажет. Ну и вообще, быстрее дело пойдет. Можно будет сразу к начальнику поезда обратиться, чтобы он всех их собрал, их всех с копом опросить. Вообще-то людей у меня сама знаешь. Ну ладно, придумаю что-нибудь. Это нужно где-то к семи-восьми часам вечера. Ладно, ладно, решим. Еще что? Больше ничего. Найдёшь человека, позвони мне. Куда звонить-то? Ты же говоришь, мобильного у тебя больше нет? Дома будешь ждать. Кири смотрел в самый корень. При моей профессии без мобильной связи как без рук. Надеюсь, что в течение дня смогу купить себе что-нибудь. Деньги-то он оставил. Куплю, позвоню, тебе скажу номер. И деньги оставил. Дом да просто альтруист какой-то. Ещё какой? сказала я, потирая всё ещё ноющий затылок. Ну, значит, созвонимся. Давай. Положив трубку, я отправилась в кухню готовить кофе. Меня снова предстоял очень насыщенный день, но учитывая, что Чернявы скорее всего уже находится в Петербурге, надеюсь, сегодня обойдётся без сюрпризов. Выпив пару чашек кофе и выкурив сигарету, я созвонилась с Семёновым, объяснила ему ситуацию, стараясь не сгущать краски, и снова договорилась о встрече. Он был так любезен, что согласился снова приехать ко мне сам. Но я понимала, что далеко не всю информацию по этому делу я смогу получить так же легко. Несомненно, мне и самой нужно будет съездить в пару мест до того, как я сяду. Надеюсь, в этот раз наконец сяду. Петербургский поезд. А с этим была большая проблема, потому что, во-первых, машину свою я оставила у вокзала, и ещё неизвестно, что сделала с ней Черняева, получивших к ней такой же свободный доступ, как и к моей квартире. А во-вторых, даже имея машину под рукой, Без водительского удостоверения ездить на ней было довольно рискованно. Вообще, лишив меня документов, чернявой нанёс мне, пожалуй, самый ощутимый урон. Даже больной затылок не заставлял столько хлопот. Ну как, спрашивается, я буду расхаживать по почти столичному мегаполису с какой-то справкой, которую мне обещала сделать Киря? Впрочем, тут у меня был некий обходной вариант. Так же, как я сделала себе дубликат удостоверения после того, как уволилась из прокуратуры, Также на всякий случай я хранила и дубликат паспорта. Один, как говорится, хорошо, а два лучше. Подделка была вполне приличного качества и во многих случаях могла сойти за оригинал. Поэтому его я планировала захватить с собой в Петербург вместе со справкой. С правами было сложнее. Хотя восстановить их было проще, чем паспорт, и я могла это сделать сама без помощи Кири, но за 5 минут это тоже не получилось бы. А поддельного водительского удостоверения у меня в наличии не было. придётся на свой страх и риск ездить без прав. Главное правила не нарушать. Надеюсь, у меня это получится. Тем временем раздался звонок в дверь, и на пороге появился Семёнов. "Как же так, Татьяна?" озабоченно спрашивал он. "Как этот негодяй смог проникнуть к вам домой?" "Вот так вот, сумел, как видите. Впрочем, имея на руках ключи, это было не очень сложно". Разговаривая по телефону, я не стала рассказывать Семёнову всю историю. Сказало просто, что чернявый выкрав у меня сумочку с документами, ключами и билетом, а потом залез в мою квартиру и украл блокнот со всеми записями по этому делу. А больше он ничего не украл. Может быть, вам нужна помощь? Погодите-ка. Конечно, ведь у вас была довольно приличная сумма денег. Эх, как же я не догадался. Он, конечно, забрал её. А я даже не взял с собой. Не волнуйтесь, пожалуйста. Все деньги на месте. Мы имеем дело с профессионалом, а такие люди не проникняют в чужие квартиры из-за денег. Они зарабатывают достаточно, чтобы вот так подставляться. Из квартиры, кроме блокнота, ничего не украдено. Ещё он испортил кое-какую мою аппаратуру, но это ничего. У меня есть, чем всё заменить. Гораздо хуже то, что пропали документы, и их я, конечно, не увижу больше никогда. В этом можно даже не сомневаться. Значит, теперь вы не можете ехать в Петербург. Испуганно спросила Семёнов: "Думаю, с помощью нашего общего друга, подполковника Кирьянова, мы найдём выход из этой ситуации. Поэтому я и попросила вас пройти ещё раз. Хотя данные, которые вы сообщили мне, уже известны нашим противникам, но думаю, они всё же смогут принести пользу. Продиктуйте, пожалуйста, ещё раз все адреса, я запишу". Минут через 40 все сведения были восстановлены, и теперь я могла отправляться в город на Неве во всеоружии. Семёнов ушёл. А я подумала, что теперь самое время съездить на вокзал, выкупить билеты, проведать мою машину. Было уже около 3 часов дня. На вокзал по понятным причинам пришлось трюхать на общественном транспорте, но уехать и рассчитываю уже своим ходом. Конечно, если Чернявский снова не испортил что-нибудь в моей машине. Но он ничего не испортил. Машины вообще не было. Я стояла очередь в кассу, взяла билет, причём мой поддельный паспорт сработал у них хуже, чем настоящий. Я отправилась в тот закоулок, где вчера стояла моя девятка. Признаюсь, проходя всеми этими подворотнями, я очень внимательно оглядывалась по сторонам. Воспоминания о вчерашнем инциденте были ещё очень свежи. Но на этот раз у углов меня никто не поджидал. Без приключений дойдя до того места, где должна была стоять моя машина, я нашла эти 3 квадратных метра пустыми. Похоже, я немного поторопилась, предполагаю, что от Чернявого не будет больше сюрпризов. Растерянно думала я, оглядываясь по сторонам. Куда же он её дел? Если он просто отогнал машину к ближайшему аврагу и сбросил в кювет, найти её, конечно, нет никаких шансов. Но зачем ему так трудиться? Ведь он уже отобрал у меня и права, и ключи. Если наличие запасных ключей он ещё мог предполагать, то наличие запасных прав вряд ли. Зачем же отнимать у меня машину, на которой я и так в ближайшее время не смогу ездить, по крайней мере, спокойно её водить? Ведь вернул же он Хаммер на место, попользовался и вернул, аккуратный мальчик. А мою... И тут меня осенила неожиданная догадка. Вот именно, попользовался. Как же я сразу не сообразила? Ведь он потому и угнал чужую машину, что своей у него не было. А если машину у него не было, на чем же ему было вести меня к железнодорожной насыпи под мостом? Но тут меня осенила совсем другая мысль. Меня на моей же машине? Ну наглец, ну я тебе устрою. Если своими поступками Чернявый добивался того, чтобы вызвать во мне ярость, он шел по абсолютно правильному пути. И какая самоуверенность, ни малейшего сомнения в том, что на свои хамские поступки он получит адекватный ответ. И увы, пока я могу только констатировать, что он его до сих пор не получил. Сейчас он на шаг впереди меня, даже учитывая то, что мы чуть было не отправились с ним в Петербург в одном поезде. Сумеет же он остановить меня? Но ничего, не волнуйся. Недолго тебе скучать в одиночестве. Итак, машина предстояла искать где-то поблизости от того места, где я провела сегодняшнюю ночь. Что ж, похоже, придётся мне ещё разок прокатиться на электричке. Благо, я уже нахожусь на железнодорожном вокзале, всё под рукой: и электрички, и расписание. Я вернулась в здание вокзала, посмотрела, когда отправляется ближайший электропоезд, и отправилась в другую кассу брать ещё один билет. Хорошо, что хоть билет на электричку можно приобрести, не предъявляя паспорт. Сойдя на последней остановке перед мостом, я огляделась по сторонам. На первый взгляд, местность не очень-то подходила для парковки машин. Но приглядевшись повнимательнее, можно было обнаружить несколько в стороне от железнодорожной насыпи две накатанные колеи. Я спустилась вниз и отправилась по этим колеям в обратную сторону от моста. Он ведь приехал со стороны города. рассуждала я. И к тому же до этой остановки я ещё какое-то время шла. Значит, машина должна находиться скорее дальше от моста, чем ближе к нему. Но я шла и шла, а машины всё не было. Неужели я ошибось? Но не на такси же он меня сюда привёз. И тут у меня возникло ещё одно интересное соображение. Хорошо, он меня сюда привёз, выбросил, а самому-то ему выбираться отсюда как-то надо было? Вот чёрт. Если он вернулся обратно в город на моей же машине, искать её совершенно бесполезно. Он мог оставить её где угодно, а прочёсывать весь город мне сейчас некогда. Проще заявить об угоне. Пускай ребята из отдела посмеются. Пошла мол к тёстёну блины, да и забыла, где машину бросила. Тем временем грунтовая дорога постепенно переходила в асфальт. Начало он был очень подозрительного качества и пролегал по какой-то промышленной зоне. Но потом постепенно становилось всё лучше и лучше, и вскоре шоу уже между чихто гараже и грозя вот-вот превратиться в городскую улицу. Ну что ж, Татьяна Александровна, похоже, напрасно вы потеряли время, разъезжая на электричках. Совершенно очевидно, что выбросив меня на помойке, Чернявй по этой дороге укатил обратно в город. Выходите-ка на свет Божий и времени не тратьте даром, ловите такси. Благо, деньги сейчас на это есть, в отличие от того же времени которая, учитывая отсутствие личного транспортного средства, придётся экономить. Но вдруг, когда надежды мои на обнаружение машины почти совсем испарились, я заметила в каком-то закутке среди гаражей что-то светлое. Неужели она? Завернув за угол и посмотрев на номер, я чуть не подпрыгнула от радости. Ура! Я снова на колёсах. Впрочем, не мешает проверить, всё ли тут в порядке. От Черняева можно было ожидать чего угодно. Я провела беглый осмотр, но ничего подозрительного не обнаружила. Так, прекрасно. Попробуем включить зажигание. Осторожно я повернула ключ, но взрыва тоже не произошло. Посмотрев на приборы, я и здесь не увидела никаких нежелательных изменений. Всё было на своих местах, всё работало. Бензина, правда, было маловато, но до первой заправки хватит. Нажав на газ, я выехала из закоулка и поехала в город. Да чего же все-таки приятно после того, как не в общественном транспорте, снова оказаться за рулем собственного автомобиля. Я решила ехать домой, но по дороге сообразила, что, собственно, кататься на машине у меня уже нет времени. До восьми часов, на которые я назначила встречу с человеком Кирьянова и разговор с проводниками, оставалось не так уж много времени. Сама эта беседа тоже займёт время, и скорее всего, мне уже не будет смысла возвращаться домой, а придётся сразу садиться в поезд. Следовательно, отправляясь на вокзал к 8 часам, я должна уже быть полностью готова к отъезду. А подготовка это тоже дело непростое. Нужно подобрать замену для техники, остатки которой я обнаружила в кастрюльках. Нужно зарядить всё это так, чтобы было незаметно. Нужно надёжно упаковать деньги. Да, вот эти телефоны ещё нужно купить. Чуть не забыла. До того привыкла, что он всегда со мной. Увидев заправочную станцию, я залила полный бак и поехала в салон сотовой связи. Там я выбрала себе подходящую модель телефона и сразу же подключила трубку к сети. Алло, Владимир Сергеевич, это Татьяна Александровна вас беспокоит. Записывайте номер. Я продиктовала длинный набор цифр. Ну как там с моими просьбами? Я тебя когда-нибудь подводил? Не подводил, что верно то точно. Так вы-таки ж мне человечка Выделю, куда ж от тебя деваться? Хотя я, честно говоря, думал, что сначала ты о паспорти спросишь. Да если бы это и в самом деле был паспорт, а то справка какая-то. Какая-то. Посмотрите на неё. У меня из-за этой справки, между прочим, весь день сегодня на смарку пошёл. Только тобой и занимаюсь. Нет бы поблагодарить. Обиженно проговорил Киря. Да я благодарю, Кирочка, очень даже благодарю. А можно эту справочку твой человек сразу на вокзал провезёт, а? А то я никак не успеваю. Ведь ещё собраться нужно, я и подготовиться-то не успела. Совсем ты, мать, обнаглела. Ей сделай, побегай, похлопачи, а она даже заехать и забрать не хочет. Да не не хочу, Кирочка, не могу. Не могу, понимаешь? Мне сейчас аппаратуру паковать, а в 8 уже на вокзал. Сам по суди, сколько тут времени-то остаётся? Всего ничего. Когда мне визит это делать? Я бы с удовольствием, но да ладно, чёрт с тобой, Паша привезёт. Только ты мне точно скажи, где ему у тебя ждать. Он ведь тебя в лицо не знает. Где ждать? Дай подумать. А, вот. Ускай у камер хранения стоит, знаешь, не в глубине, а у самого входа. Я буду с большой сумкой и в джинсовом костюме. Могу захватить с собой журнал Огонёк. Не трудись. Как скажешь. Значит, в 8 у камер. Хорошо, я передам. Ну, не пуха тебе. К чёрту, будь на связи. Номер знаешь. Я распрощалась с Кирой и поехала ставить машину в гараж. Поскольку время моего отсутствия было неизвестно, то оставлять её у дома или на стоянке у вокзала не стоило. В гараже целее будет. А уж до вокзала так и быть доеду на такси. Поставив машину и порадовавшись, что за всё время моего путешествия мне так и не попался ни один гаишник, я отправилась домой. Гараж был не так уж близко от дома. Но я решила пройтись пешком, подышать воздухом перед новым напряжённым этапом этого сложного дела. При ходьбе хорошо думалась, и оказавшись дома, я уже точно знала, что именно мне нужно взять с собой и как всё это упаковать. Оставалось только воплотить всё задуманное на практике. Подкрепившись полуфабрикатами из холодильника, выпив чашечку кофе и выкурив сигаретку, я занялась свои поклажи. Даже заранее обдуманный процесс всё равно занял много времени. Но к половине восьмого у меня всё было готово, и я вызвала такси, чтобы ехать на вокзал. Возле стеллажей с камерами хранения уже стоял скромного вида молодой человек в штатском. Вы, наверное, Павел? А вы, наверное, Татьяна? Ну вот и познакомились. Документы привезли? Да, пожалуйста. Я взяла справку, которую так расхваливал Киря, и положила её вместе с другими документами к себе в сумочку. После этого, попросив Пашу немного подождать, Я оставила свою сумку в одной из камер хранения. Теперь можем приступать. Мы разыскали начальника поезда, который уже готовился к новому рейсу, и объяснив ему ситуацию, попросили собрать всех проводников. Курочки Паша оказали своё действие, и через некоторое время вся бригада поезда предстала перед нашими очами. В основном это были женщины. Я начала опрос, а Паша стоял рядом, обеспечивая солидность. Мы разыскиваем опасного преступника, говорила я. По нашим сведениям, он должен был вчера ехать в этом поезде. К сожалению, фотографии его у нас нет. Имеется только приблизительный словесный портрет. Это должен быть высокий мужчина, крепкого телосложения, но не толстый. Брюнет, глаза глубоко посаженные, губы тонкие. С ним должна была ехать девочка, на вид лет 10-12, светловолосая, худенькая. Он мог представить её как свою дочь. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить Не было ли у кого-нибудь из вас пассажиров, подходящих под это описание? Какое-то время проводницы сосредоточенно думали и произносили неопределённые фразы типа: "У меня были дети, но ехала семья, отец с матерью и дочка", а у меня был мужчина с девочкой, но ей лет 5-6. Но вскоре одна из женщин сказала: "Да, точно. В первом купе у меня ехали точно такие, как вы говорите: высокий мужчина и с ним девочка". Правда, какие у него губы я не запомнила, но волосы были темные, это так. А обратила я на них внимание, потому что девочка все время спала. Конечно, мы отправляемся поздно, а дети сами знаете, их разве успокоишь? Тем более перемена обстановки. Наоборот, родители никак не могут уложить, а тут он ее и в вагон занес на руках, потому что она спала. Я еще спросила, не тяжело ему, девочка-то большая, а он мне мол, своя нуша не тянет. О часов в 6:00 утра приходил за кипятком. Такой у него был, не знаю, термос, что ли. Кипяток взял, а чай говорит, сами заварим. У нас, говорит, свой. Сказал, что племянница проснулась и будет завтракать. Он сказал, что это его племянница? Ну да. А сами вы видели девочку? Ну, например, когда она выходила из купе. Да она и не выходила. Если бы выходила, я бы заметила, у меня дверь всегда открыта. Да и купе это совсем рядом, следующее после моего. что проснулась и даже в туалет не ходила? Ну, видимо, нет, растерянно сказала женщина, сама удивившись этим обстоятельствам. А другие пассажиры этого купе могли не видеть, как она вставала. А других пассажиров там не было. Первое купе у нас двухместное. Вот они вдвоём там и ехали. Ай, чернявый, ай, молодец. Всё предусмотрел. Разумеется, если в купе кроме него никого не было, он мог рассказывать проводнице что угодно. Думаю, что на самом деле Насти не просыпалась. Скорее всего, усупив её в первый раз в монастыре с помощью хлороформа, он всё это время продолжал держать её на каких-то препаратах, подавляющих реакцию или на снотворных, если не на чём-нибудь похуже. Не мешало бы осмотреть это самое купе. Конечно, мало шансов, что чернявый оставил бы какую-то памятку, но В конце концов, я ведь тоже профессионал, значит, должна проверить все. Но прежде чем приступить к осмотру, необходимо было выяснить еще кое-что. Когда вы прибыли в Петербург и пассажира начали выходить, вы случайно не заметили, девочка шла сама или он снова нёс её на руках? Ведь был уже день. Нет, он снова нёс её. А задающим проговорила женщина. Тогда я и внимания не обратила, а теперь вот действительно странно. И по-моему, она снова спала. Конечно, точно утверждать не могу, но, кажется, предположения мои похожи подтверждались. А я смогу сейчас осмотреть купе, в котором они ехали? спросила я у начальника поезда. Почему нет? Пожалуйста, осматривайте. Валя проводит вас. Остальных, наверное, можно отпустить? Да, конечно. Проводница, которую, как оказалось, звали Валя, повела нас в свой вагон, а все прочие участники беседы разошлись по своим делам. Рядом с местом обитания проводника действительно располагалась совсем маленькая купе, в котором друг над другом находились две спальные полки. Я обследовала буквально каждый квадратный сантиметр этого помещения, но не нашла абсолютно ничего. В отличие от Хаммера здесь не осталось даже запаха. Ну что ж, на многое я и не рассчитывала. По крайней мере теперь я точно знаю, что Настя жива и что Чернявый действительно везет ее в Петербург, точнее уже привез. Между прочим, зная место, на которое он ехал, вполне реально узнать его фамилию, конечно, если он при покупке билета пользовался своими документами. И тут меня осенила одна неожиданная, но приятная догадка. Я вдруг поняла, почему Чернявый похитив Настю, не уехал сразу, а задержался ещё на день в Тарасеве. Ведь умыкнув её от ворот монастыря, он забрал её без всего: без сменного белья, без одежды, кроме той, в которой она была, а главное без документов. А документы Насте ему нужны были обязательно, и не только для того, чтобы купить билет на поезд. Если девочку действительно хотели представить как неидееспособную и нуждающуюся в специальном уходе, то преступникам необходимо было подтверждение, что Настя – это действительно Настя, та самая девочка, на которой записано наследство. А для этого нужны документы, и, учитывая серьезность будущей проверки, подлинные. Думаю, в тот день, когда я расхаживала по Тополевке в поисках человека, который мог бы дать мне координаты Насти, личность, лучше всех знавшая, где она сейчас находится, следила за мной. Вполне возможно, что он приехал в деревню, чтобы взять что-то из вещей Насти, да и вообще хорошенько пошарить в том доме, где она раньше жила. Не осталось ли там, например, каких-нибудь медицинских справок, свидетельствующих, что ребёнок был абсолютно здоров и не имел врождённых патологий? Да и вообще каких-либо документов, которые могли бы неожиданно всплыть и испортить всё дело. Думаю, тогда-то он и заметил меня. Только вот как он догадался о цели моего посещения и это пока загадка. Но что совершенно очевидно, так это то, что после Тополевки он обязательно должен был заглянуть и в монастырь на Солнечной, ведь все основные документы Насти находились именно там. Может быть, тогда он и догадался о моих намерениях? Одна и та же машина в двух главных пунктах последнего пребывания девочки, которая его так интересовала. Впрочем, не это сейчас главное. Главное выяснить, удалось ли ему проникнуть в монастырь, и если да, то почему настоятельница не позвонила и не сообщила мне об этом? Я ведь оставляла ей свой, чёрт, ведь у меня теперь совсем другой номер. Нужно немедленно позвонить ей. Я поблагодарил проводницу и вместе с Пашей, который как верный оружей носец везде сопровождал меня, направилась обратно к зданию вокзала. До отхода моего поезда оставалось уже не так много времени, как раз чтобы сделать пару звонков. Спасибо вам, Павел, что согласились помочь мне и потратили свое время. Да нет, ничего, пожалуйста. Выражение лица Паша очень ясно говорило о том, что он совсем не прочтет тратить свое время и дальше и продолжить наше знакомство. Но мне сейчас было совсем не до того. Чувствуя, что из уст моего собеседника уже готово вылететь приглашение в привокзальный ресторан или, как минимум, в буфет, я поспешила распрощаться. Зачем внушать парню избыточные надежды? Паша бы у него в моём вкусе. Отделавшись от несостоявшегося ухажора, я таскала в здании вокзала более или менее тихий уголок и принялась нажимать кнопки на своём новом мобильном. Алло, это Материна? Это Татьяна Иванова вас беспокоит. Извините за поздний звонок, но, ну, наконец-то. Да не свой сеструбки. А я никак не могу до вас дозвониться. Вы что, дали мне неправильный номер? Нет, номер я давала вам правильный. Просто мне пришлось расстаться с тем телефоном по техническим причинам. А что? У вас что-то случилось? Да. Пропали документы Насте. Мы сначала и внимания не обратили. Девочкам проводили медицинский осмотр. Ну такое плановое мероприятие. Поднимали документы по каждой, а мы ведь знаем, что Насти теперь нет и сначала даже не заметили, а потом у меня что-то в мыслях такое появилось, даже не знаю, то ли я захотела эти документы отдельно отложить, то ли как-то подсознательно поняла, что вот на всех девочек справки есть, а Настиной нет. Ну в общем полезла я в эту папку еще раз именно с целью найти документы Насти и представляете, не нашла. Весь свой кабинет перерыва, ничего. ни справки, ни свидетельства о рождении, ничего. Стала вам звонить, вы тоже не отвечаете. Совсем расстроилась. Предчувствия мои снова сбывались. Совершенно очевидно, что Черняев побывал в монастыре, и именно в тот день или скорее в ночь, когда я беседовала с настоятельницей и когда он проколол мне колесо. Послушайте, материна, в тот день, когда я приезжала к вам, а особенно на следующее утро, вы не замечали ничего подозрительного? Каких-то следов постороннего пребывания в вашем кабинете? Или, может быть, ночью кто-то что-то слышал? Какие-то необычные звуки? Да нет, нет ничего такого. Другого ответа я и не ожидала. Мой противник работал чисто. Что ж, спасибо вам за информацию. Если случится ещё что-нибудь, звоните мне на новый номер. Может быть, вы обнаружите в своём кабинете какие-то вещи вам не принадлежащие? Улики? спросила догадливая монахиня. Ну да, у Лики. Если вы их найдёте, пожалуйста, позвоните мне. Хорошо, позвоню. А если к нам снова залезут? Ну, это вряд ли. Ведь они уже взяли всё, что нужно. К тому же, если предположение моё верны, того человека, который проник к вам, уже нет в Тарасове. А где же он? Скорее всего, в Санкт-Петербурге. Где? Материна, я сейчас не могу долго разговаривать. Мне нужно сделать ещё один очень важный звонок. Когда всё это закончится, надеюсь, я смогу посвятить вас во все подробности этого дела. А сейчас я должна попрощаться с вами. Ещё раз благодарю за информацию. Ну что ж, до свидания. Закончив разговор с монахиней, я набрала номер Киря. Извини, что беспокою так поздно, но дело не терпит отлагательств. Мне известно место в купе, где ехал человек, похитивший девочку, и используя эту информацию, ты должен в ближайшее же время вычислить его фамилию. Эх, Татьяна, и всегда ты я тебе что-то должен. Сама я, как ты прекрасно знаешь, не смогу этого сделать. У меня поезд отходит через несколько минут. Да тебе и проще будет официально затребовать информацию о проданных билетах, чем мне снова что-то выдумывать. Постарайся разузнать это как можно быстрее. И если получится, может быть, на Роэ что-нибудь интересненькое на этого засранца. Он действует как настоящий профессионал, вполне возможно, где-то имеется на него досье, может служил где-нибудь. В общем, сам сообразишь. Девочка с ним. Да, но по словам проводницы, она всё время спала. Думаю, он накачал её чем-нибудь. Скорее всего. В общем, как выяснишь что-то, сразу сообщи. А я стартую. Успехов. Больше я ни с кем общаться не планировала, но вспомнив, что Семёнов не в курсе последних событий, решила позвонить и ему. Здравствуйте, Николай, это Татьяна. Хочу сказать, у нас есть теперь точное подтверждение, что Настя жива. Слава богу. С огромным облегчением выдохнул мой собеседник. Её переправили в Петербург, и по описанию одна из проводниц смогла подтвердить, что в её вагоне ехал тот самый человек, который выкрал Настю из монастыря. Надеюсь, этот мерзавец не причинил ей никакого вреда. По всей видимости, нет, но думаю, он использует какие-то препараты вроде снотворных, чтобы подавить активность ребёнка и избежать лишних вопросов. Мерзавец Судя по их действиям, они не собираются причинять физический вред девочке, а хотят воздействовать именно на её психическое состояние и возможно, под этим соусом переоформить опекунство. От вашего друга из Финляндии нет новостей. К сожалению, пока нет. Но я сразу же позвоню вам, если что-то выяснится. Хорошо. Мой поиск скоро отходит, так что мне пора. Удачи вам, Татьяна. Спасибо. Поговорив с Семёновым, я забрала свою сумку из камеры хранения и пошла к поезду, на который давно уже объявили посадку. В отличие от Чертелового, я взяла билет в четырёхместное купе. Кроме меня в нём ехала семья: родители и маленькая девочка. Разумеется, они везли с собой котёнка. Поезд его принесли в коробке, потом вытаскивали из неё, потом снова укладывали обратно, причём котёнок не высказывал ни малейшего желания лезть обратно в чёрный ящик и пронзительно мяукал. После котёнка снова вытаскивали, и всей семьёй следили, чтобы он не выскочил из купе и не потерялся и так далее. Всё это было очень интересно, а главное так шумно, что возможность крепкого здорового сна отсутствовала, в принципе, но только не для меня. Благодаря чернелому за эти 2-3 дня я вымоталась так, как не всегда мне всегда не удавалось даже после сложного расследования. Удар по затылку всё ещё напоминал о себе, и хотя я и поспала несколько часов после недавнего стресса, Этого, конечно, было абсолютно недостаточно, чтобы полностью восстановить форму. А учитывая, что и сегодня у меня был очень напряжённый день, состояние моё было таково, что я начала засыпать ещё по дороге на свою верхнюю полку, несмотря на вопли маленьких девочек и их котят. Кошки, кошки, укладываясь поудобнее сквозь дрёму, думала я. Повсюду кошки, там кошки, сям кошки. Это хорошо, кошки. Раз уж везде кошки, Значит, должны быть кошки. Значит, я на правильном пути. Потому что если кошки на этом месте, я отключилась.